Глава 15. Вот когда леди Ирен прокляла свою беспечность. Ей казалось, что сделав прививки жителям замка, ну, по крайней мере, большей части рабочих и солдат, она может жить в безопасности, не волноваться за себя и детей. Но ведь видела же она при дворе тщательно замазанные на лицах придворных уродливые шрамы и выгнившие рытвины. Видела и на улицах из окна кареты обезображенные лица. Она давно знала, что оспа никогда не уходит совсем. Болезнь тлеет в домах нищих и вельмож, но иногда даёт сильные вспышки и тогда косит всех незаболевших до сих пор. Стоило бы ей побеспокоиться об отце и брате. Самый большой страх она испытывала за мужа. Но как раз здесь-то и получила удивительную новость. Лорд Стэнли перенёс Оспу в двадцать с небольшим лет. Не помню точно, Ирен, сколько мне тогда было. Это случилось в тот год, когда пэрами был принят закон о поголовной вариаляции всех солдат и матросов. Поголовной? Изумлению леди Ирэн не было предела. Слабые знания медицины и тем более истории медицины давали ей слишком мало спокойствия. Мысль о том, что Стэнли не заболеет, принесла облегчение, но пробудила и любопытство. Стэнли я не знала, что прививали всех. Знаешь, Ирен, у меня тогда просто не было денег, чтобы откупиться. Откупиться зачем? Это же так важно перенести болезнь в лёгкой форме. Лорд Стэнли как-то грустно хмыкнул и сказал: "Не хочу пугать тебя своими рассказами, дорогая. Поверь, это не та история из жизни, которую приятно вспоминать". Леди Ирен с трудом подобрала правильные слова, пытаясь убедить мужа, что ей это знать необходимо. Что вовсе не желание послушать страшную сказку, она хочет услышать подробности. Хорошо, дорогая. Сейчас я прикажу выставить заставы на дорогах. В замок тоже запрещаю пускать кого-либо. Никаких торговцев, никаких путников министрелей. Ты хорошо поняла меня? Конечно, Стэнли, я и не собираюсь спорить. Бог даст, нас минует эта вспышка. Вечером, уложив детей, они сидели в спальне за бокалом вина и разговаривали. Каждый, кто смог себе позволить такую трату, просто откупился. Святой отец в селе, где мы стояли, тогда, помнится, грозился проклясть лекаришку. Но лекарь получил приказ из самой столицы, потому и брал столь высокую сумму за риск. Если бы узнали, что он не выполнил приказ, ему бы не поздоровилось. Правда, ему эти деньги не помогли. Он номер через месяц после того, как надрезал мне руку. Себе он сделать такую штуку не рискнул. Но как он это делал? Он делал надрез на руке, помнишь, у меня шрам вот здесь. Да, конечно. Но он такой большой, я думала, что тебе просто вырвало кусок плоти стрелой, ну или там сабли, я не очень в этом разбираюсь. Нет, это не сабля и не стрела, Ирен. Крани лекарь прикладывал монету, смоченную гноем больного. из руки просто выгнил кусок плоти. Если честно, я выжил только чудом. Ужасно. Стэнли, но зачем брать гной больных людей? У меня в замке прививку делали гноем больных коров. Это знают многие крестьяне, кто переболел коровьей оспой, человеческой уже не заражаются. И ничего не прикладывали к ране, только наносили крошечную каплю гноя, а потом бинтовали и содержали рану в чистоте. От такой прививки можно и умереть. Лорд Стэнли как-то зябко передёрнул плечами, хотя вечер был по-летнему душный, отхлебнул вина, помолчал. Многие и умерли тогда. Не на поле боя, не от арбалетной стрелы, не от клинка врага. Из 80 человек, что позволили это с собой сделать, в живых осталось только 46 человек. Все остальные не пожалели денег и заплатили лекарю за молчание. Господи, спаси. Да ваш лекарь просто убийца. Думаю, его бы вздёрнули, если бы он не заболел и не сдох сам. Я потерял тогда своего друга Ирэн была до слёз жалко мужа, но первый раз за всё время она подумала, что очнулась в этом мире вовсе не за тем, чтобы править землями и жить в своё удовольствие. Вряд ли высшие силы интересовала сама Ирен. Но ведь для чего-то она сюда попала? Ей казалось, что теперь она знает, для чего. Разговор с мужем был не из лёгких, но в конце концов Он хоть и чувствовал себя неловко, дал добро. Пойми, Ирэн, Я просто волнуюсь за тебя, за нас двоих. Что если его величество снова решит сделать тебя графиней? Сочтёт наш брак неудачным. А если не дай бог, он умрёт сам. Стэнли, как ты не понимаешь? Столько людей погибает от болезни. Поскольку из них останется уродами на всю жизнь. И кроме того, кто тебе сказал, что с этой бумагой к королю поеду я? Ты мой муж, тебе и отвечать за всё. Ирен, ты предлагаешь? Да, именно это я и предлагаю. И оставь, пожалуйста, всякие дурацкие доводы, что это враньё и не пристало тебе. Мы будем делать это вместе. Я хочу, чтобы ты понял всю разницу в нормальном подходе. И Именно ты поедешь и убедишь его величество. Летние вечера супругов были теперь посвящены описанию правильной вариаляции, тщательной переписи всех, кто прошел через неё, чтобы иметь доказательства, что они не погибли и живы до сих пор подбору выражений для обращения к королю и прочим реверансам. Обсудив, как сделать всё максимально безопасно, порешили следующее. Лорд Стэнли едет в столицу немедленно. Если его величество ещё не болен, то лорд должен отдать ему эти бумаги и ждать решения Эдуарда. И сделать ему прививку, если только король согласится. Когда они видели его величество в последний раз, На его лице не было ни одной отметины, так что оспой он всё ещё не болел, судя по всему. Свежий материал для прививки лорд Даркур раздобудет в дороге. Коровье оспа не такая уж и редкость. А пока лорд Стэнли ежевечерне под присмотром леди Ирен тренировался наносить правильные ранки царапины на молодом поросёнке. Свин был недоволен и визжал. Но увы, беднягу никто не собирался жалеть такова участь подопытных животных. К счастью для поросенка судьба была к нему благосклонна. Рука лорда-лекаря была точна, и ни одна ранка не загноилась. Поэтому через неделю жертва медицины была отпущена в свой родной свинарник. И запомни, как важно приложить лист свежего алоэ Стэнли. и кипятить ткань для повязки, и руки обязательно мой с мылом руки. А повязку нужно менять каждый день. Ирен. Лорд уже слегка сердился. Я не слабоумный и запомнил все с первого раза. А ты повторяешь уже десятый. И да, дорогая, я помню, что начать следует с лорда Берита. Ступай с богом, мой дорогой, и прошу Стэнли, береги себя. В сопровождении лорд взял только тех солдат, кто ранее был привит в замке Атоспы. Отряд собрался не маленький. Но и барон, и его жена были уверены, чем больше живых свидетелей их правоты, тем больше шансов, если не победить, то хоть обуздать болезнь. Конечно, в моей книге перепутаны все даты. Это к на пару веков. Но в нашей реальности вариоляции оспы в приказном порядке проводили во многих крупных странах, в том числе в России, Англии и Франции. Болезнь имела чудовищную известность и скорость распространения. Английский врач Кильвай в своём трактате об оспе 1593 год считал излишним вдаваться в подробное описание этой болезни, так как она хорошо известна почти каждому. Только вот в связи с неумением сделать вариоляцию правильно, смертность от неё была очень велика. Более того, случались от неудачных вариоляций и вспышки оспы. Вакцинация была запрещена во Франции актом парламента в 1762 году, но просуществовала в Англии до 1840 года. Несмотря на это, врач Ватсон, не имея безопасной оспенной вакцины, применил ее в 1862 году на корабле в море, когда среди матросов началась эпидемия. Причём все 363 привитых выжили, в то время как 9 из 12 больных оспой скончались. На этом примере видно, как важно привести вариоляцию правильно. Анджело Гатти опубликовал в 1760 году книгу о правильном произведении вариоляции, указывая, что прививку должно производить нежным поверхностным уколом, а отнюдь не глубокими разрезами или что ещё хуже при помощи заволок и фонтанелей, которым прикладывали губки и монеты, смоченные оспенным гноем. Его труд пользовался большой популярностью, но не смог поправить дело. Заволока. В старину подёргивание подкожа через проколы или разрезы полотняной тесьмки, шёлковые ленты или тому подобное для того, чтобы вызвать нагноение и отток гноя в лечебных целях. Фонтанель. Разрез, сделанный для выхода гноя. Нарошная гнойная рана с врачебной целью.